Глава 28. Битый час кружу по номеру, не в силах успокоиться. Червячок сомнения, что я могла ошибиться, разросся до размеров приличного баобаба. Руки так и тянутся к телефону позвонить Тиграну и спросить, как дела. Но повисают на полпути. Во-первых, перед смертью не надышишься. Скоро и так узнаю. А во-вторых, его номера у меня до сих пор нет. Нет, это точно были документы по инженерным сетям. Реальная смета, а не та раздутая, что у Керефова. Ведь точно? Там ведь все было на английском. Да и смотрела я на нее, дай бог, пару секунд. Нет, нет, я уверена. Господи, хоть бы точно. Картина, как Тигран запихивает мне эти несчастные листы А4 в самые нежные места, то и дело встает перед глазами. Оказывается, у меня слишком живое воображение. Я и не представляла, насколько. Нет, ну даже если я ошиблась. Ведь бывает, правда, все ошибаются. Да, а он службу безопасности вызвал. Тимура Ренатовича приплел. Сам виноват. Надо было проверить, а не сразу в бой бросаться. Ведь так надо все-таки взять его номер телефона. Уже до смешного. Сейчас бы хоть смс-ку написала. Нет. Ну а что Керефов мне сделает? Картинку с листами сметы, торчащими из меня, усилием воли отметаю. Ну, разозлиться, наорет, домой отправит. Это я все точно переживу. Ну, деньги максимум заставит вернуть. Да я и без денег его разберусь. Я на них и не рассчитывала, пока он не предложил. Выкручусь как-нибудь. Он же не испортит мне трудовую. но не настолько же он изверг. Думать о самом худшем, что может произойти, неожиданно помогает. Четко сформулированные фантазии не так страшны, как размытая неизвестность. Представляю, как прохожу новое собеседование. Чиню стертые набойки на осенних сапогах, которые собиралась выкинуть. Хожу за продуктами только в Дикси. Еще Оле надо предложить на коммуналку скидываться, а то неизвестно, сколько у нее проторчу. Нет, все не так страшно. И сапоги у меня еще очень даже ничего. Сама не заметила, как оказалась на террасе. Взгляд зацепился за синий, волнующийся горизонт. Я ведь в таком чудесном месте. Когда еще теперь к океану попаду с долгами с этими, неизвестно. Машину, что ли, пойти взять, пока Тиграна нет? Развеюсь хоть, достопримечательности посмотрю. А то, может, вечером уже обратно лететь. Я так и не видела почти ничего. Так, а что тут смотреть? Залезаю в любимое плетеное кресло с ногами и начинаю листать сайты для туристов. Тейде, тейде, тейде. Перевожу задумчивый взгляд на величественный вулкан, видный практически с любой точки острова. Что ж, однозначно это первое место, которое стоит здесь посетить. Вот только машину брать на прокат вряд ли хорошая идея. Мысль самой подниматься по горному серпантину вверх на две с половиной тысячи километров при моем страхе высоты попахивает самоубийством. На очередном повороте я просто вывалюсь из салона, читая все известные мне две молитвы. Значит, нужно присоединиться к экскурсионному автобусу. Из автобуса я точно никуда не денусь. От мысли, что я вместо увлекательнейшего, но порядком утомившего уже беспокойного самоедства сейчас увижу что-то новое и интересное, сразу становится легче. Тревога отступает на второй план, напоминая назойливую муху, жужжащую на краю сознания. Быстро переодеваюсь в более практичную для похода на горную вершину одежду. Запрыгиваю в любимые кроссовки, на которые Тигран так косился в самолете, и спускаюсь на ресепшн. Однако там меня ожидает горькое разочарование. Мои хрустальные планы разбиваются об обеденное время. Оказывается, экскурсии на Тейде отправляются только ранним утром. И так везде по острову. Я понуро опускаю голову, не в силах скрыть досаду. Можно, конечно, все еще взять машину и покататься по округе, но я уже настроилась поехать бояться на высоте почти 4000 метров. Остальные варианты на фоне этого кажутся серыми, пресными. Мисс Акунина, вы же можете взять индивидуального гида. Это гораздо удобнее. Нет привязки ко времени. Все ваши желания будут учтены. К тому же не надо заезжать в сувенирные лавки, ждать остальную группу или наоборот торопиться. Лучезарно улыбаясь, предлагает девушка на ресепшн. «Я могу вам даже предложить русского. Вам очень понравится. Только положительные отзывы». Она пододвигает ко мне визитку. «Вот, Виктор». Я с сомнением беру тесненный картон. «Хм, Виктор. А это мысль». «Хеллоу». Чарующий баритон ласкает слух. У него приятный голос. Хорошее качество для экскурсовода. Невольно вспоминаю пищащую фальцетом Агнесу, водящую меня с Олей по Праге. И сразу становится интересно, как этот Виктор выглядит. Здравствуйте, отвечаю на русском. Виктор, я по поводу индивидуальной экскурсии на Тейде. Девушка на ресепшн дала ваши контакты. Да, конечно. Он делает паузу, очевидно предлагая мне представиться. Анна. Анна. По голосу я понимаю, что мужчина улыбается. Когда бы вы хотели. «Только ТЭДЭ?» «Вот прямо сейчас бы и хотела. У меня неожиданно свободное время появилось, так что...» «Сейчас?» Озадаченно переспрашивает экскурсовод Виктор. «Ну, может, через полчаса. Вы не сможете?» «Не могу скрыть накрывающего меня уныния. Так и уеду, не забравшись на самую высокую точку Испании с терракотовым лунным пейзажем, как написано во всех путеводителях». Виктор пару секунд молчит, что-то прикидывая. Да нет, нормально, Анна. Через полчаса подойдет. Не ожидал просто. Обычно все заранее бронируют. На канатную дорогу еще попадем. Попробую заказать пеший подъем на самый верх. Не расстройтесь, если не получится. Я почти вижу его улыбку, делающую таким теплым мужской голос в трубке. Не расстроюсь, спасибо. Почти взвизгиваю в динамик от радости. Да не за что. Мой собеседник смеется. Через полчаса. Встречаемся на ресепшн. Ветровку захватите или кофту, Анна. На вершине может быть прохладно. Хорошо. Спасибо. Еще раз повторяю и бегу обратно в номер. Точно. О кофте я не подумала. Когда ищу свою голубую ветровку, телефон раздражается требовательной трелью. Пока иду к нему, молюсь, чтобы это был не Виктор, который передумал. Желание покинуть номер и хоть как-то осрочить встречу с, возможно, очень злым Тиграном Нарастает, как снежный ком, с каждой секундой. На дисплее высвечивается незнакомый номер. Никс «Не курсаот. Витю я уже записала». «Да?» «Привет, Анна, это я». Хрипловатый низкий голос царапает слух, вмиг обостряя все чувства до предела. «За секунду успеваю сотню раз прокрутить его привет в голове». «Как Тигран произнес его?» «Доброжелательно? Напряженно? Зло?» назвал Анна. Ни Нюша, ни Татлим, потому что все плохо. Или потому что рядом другие люди, и он вообще на работе. Прикусываю щеку изнутри, так и не определившись с ответами. «Привет!» Цеплю в трубку, умирая в ожидании продолжения. «Господи, хоть бы не ошиблась, хоть бы не ошиблась!» «Ты не ошиблась насчет Андреаса!» Словно в ответ на мои молитвы, произносит Керифов, и я испытываю дикое желание растечься по полу от облегчения шумно выдыхаю в динамик все свои страхи. «Спасибо!» «Переживала, что ли?» Голос Тиграна теплеет, превращаясь в бархатный. «Слушай, да, жуть как переживала. Я ведь всего пару секунд видела смету эту чертову, и на английском все, и...» Я тараторю в ответ, даже не думая скрывать облегчение. Оно затапливает меня мягкой, знойной волной по самую макушку. «Думала, что я с тобой сделаю, если ошиблась, да?» Перебивает меня Керифов, уже откровенно забавляясь. Настроение у него явно отличное. Я замолкаю, сгорая от смущения. И как он так угадывает? И до чего додумалась? Расскажешь, Татлим? Уже тише. Наверное, рядом и правда другие люди. Я молча, отрицательно мотаю головой, забывая, что Тигран меня не видит, и что для него это просто тишина в трубке. Мои извращенные эротические фантазии по поводу листов А4 – торчащих вместо хвоста, навеки останутся только со мной. Ладно, ясно. Хмыкает Керифов и, сжалившись, переводит тему. Я звоню предупредить, что буду поздно. Совсем ночью, наверное, чтобы не ждала меня. Помню, у нас было насчет этого небольшое... Он делает выразительную паузу. Недопонимание. Так что, если ты планировала взять машину и покататься по острову, посмотреть достопримечательности. Сейчас самое время. Спасибо, что предупредил. «Кстати, насчет достопримечательностей. Я решаю воспользоваться ситуацией и предупредить о своей вылазке на вулкан. Но не запретит же он. Тем более я явно заслужила. Радость от того, что оказалась права насчет сметы, бурлит внизу живота пузырьками шампанского. Я хотела сегодня на Тейды съездить, но сама по серпантину боюсь. И не надо самой», – строго перебивает Тигран. «Да, в общем, девушки на ресепшн сказали, Групповых экскурсий нет уже, только утром, и предложили взять индивидуального гида. Ты не против?» Керефов молчит секунду. «Я слышу, как на дальнем фоне кто-то его окликает, похоже, ему уже не до меня». «Он нормально водит, гид этот». С сомнением выдает Тигран. «Да, счастливо пищу в трубку. Не знаю, чему именно так радуюсь. Возможно, тому, что оказалось, что это единственное, что его беспокоит. Сказали только положительные отзывы». Ну, раз только положительные. Насмешливо тянет Тигран. Ладно, мне пора. До вечера, Анна. До вечера. Улыбаюсь в трубку, но он, похоже, уже отключился. Внутри бурлит от трепетной легкости. Пальцы подрагивают, когда сбрасываю вызов. Губы разъезжаются в дурацкой улыбке. Пытаюсь себе напомнить, что не стоит так реагировать. А потом решаю насладиться моментом. У меня еще будет куча времени обо всем пожалеть. Не сейчас. Хватаю ветровку, сумку и выбегаю из номера. Полчаса, оговоренных с гидом, уже прошло. Подойдя к ресепшен, я с любопытством оглядываю диванчики в поисках Виктора и замираю от неожиданности, встретившись взглядом с мужчиной, пристававшим ко мне в ресторане. Вижу, как его красивое, слегка небритое лицо расплывается в широкой извиняющейся улыбке. Демонстративно отворачиваюсь, краем глаза отмечая, как он встает и направляется прямо ко мне. И больше мужчин в холле нет. Догадка прошибает меня током. Твою же мать!